276. Для меня очень важно сохранить уверенность в непреложности вашего решения быть с нами всегда. Ученичество временное и постоянное различны, как день и ночь. Постоянное дает право на вечную близость. Временное ученичество есть в то же время и условно, так как ограничено условием времени. Сближение навсегда обязывает Ко многому и меня и ученика. Конечно, осуществляется она только любовью. Конечно, утверждается она только любовью, укрепленной многогранностью качеств и ее вызываемых проявлению. Без любви нет пути. Думали о том, что этот могучий двигатель устанавливается в сердце и движет эволюцию духа. Сейчас в мире тьма, но перед рассветом сердцу в нем тесно. Но наступит рассвет, тьма должна выявиться до конца для полного уничтожения. Пережить ее надо любовью ко мне. Гранильщик драгоценных камней знает, как из алмаза создается бриллиант, пылающий огнями своей грани. Так и любовь, чтобы зажечься, требует внимания и усилий. К владыке любовью ревнуя, сердце ею наполним своем.